Глава двадцать третья. Как это называется? спросил Люк, опускаясь на соседний стул. Лина уже тому обрадовалась, что он не пришиб ее на месте, хоть и выглядел именно так. Еще радовало, что говорил он тихо, и внимание к ним лишнего не привлекал. Почему ты сбежала от Валеры и заставляешь меня разыскивать тебя? Пойми, спрятаться не получится, я отлично тебя чувствую, где бы ты ни находилась. А вот лишнего времени нет, и нервы у меня не железные. Тише и с явной угрозой в голосе закончил он, выжидательно глядя на Лину. Лина старательно не смотрела на него, хоть и ничего другого вокруг тоже не видела. Да и сколько бы ни отводила взгляд, он все равно возвращался к злому лицу Люка, словно притягиваемый магнитом. И она совершенно не знала, что можно ответить. С одной стороны, все упреки считала справедливыми, понимала, что ведет себя неразумно, ведь сама подписалась на все это. С другой, она даже примерно не знала обо всех подводных камнях, когда соглашалась на эту работу. Могла ли она предполагать, что столкнется с подлостью и колдовством, что окунется в такие интриги, о каких даже в книгах не читала? Внезапная мысль осенила Лину и с такой четкостью, что она даже забыла про страх. «Люк, ты же маг!» — с надеждой посмотрела она в его такие красивые, но такие холодные сейчас глаза. Так почему же ты не оградишь нас от происков своего брата и его жены? Не можешь ли ты сделать так, чтобы их магия на нас не действовала? Подумать только. Все это она говорила на полном серьезе, и, кажется, у нее получилось не вызвать в нем раздражения. В глазах Люка появилось понимание и даже толика теплоты. — Я постоянно думаю об этом, — кивнула он. — Уверяю тебя, что больше они ничего нам сделать не смогут. Они воспользовались тем, что ничего подобного я не ждал и оказался неподготовленным. Есть одно место, которое должно помочь нам очиститься от заклятий. Мы должны попасть туда сегодня на рассвете, а сейчас пойдем. Оксана уже ждет тебя, и своим побегом ты украла у себя время. Он встал и взял Лину за руку, так и вел ее, как малого ребенка, пока не усадил в машину. Но она и не сопротивлялась, не в силах думать ни о чем, кроме того места, про которое он заикнулся как же ей хотелось сбросить себя пута чужой воли, очиститься, освободиться. И, возможно, они поймут, как сделать так, чтобы Люк получил свой артефакт. Если уж выбирать между ним и его братом, то Люка Лина считала более достойным этой ценной реликвии, что передавалось в их семье из поколения в поколение. Да и совсем скоро артефакт должен был ожить, и если не воспользоваться им, то род Люка придет в упадок. Перспектива та еще, как ни крути. Лина бросила косой взгляд на молчаливого и сосредоточенно глядящего на дорогу Люка и поняла, что если бы благополучие ее семьи зависело от записи в какой-то книжке, то, возможно, и она бы пошла на все. Возможно. Как же все-таки хорошо, что она живет в обычном мире, где не правят законы магии. Оксана встретила их с таким видом, словно и не дожидалась битый час. Ни тени осуждения или недовольства, как всегда одетая с иголочки, улыбающаяся и подтянутая. «Встречаемся в гостиной в половине седьмого», — бросил Лине люк, направляясь к лестнице. «Что ж, времени у нас в обрез», — лучезарно улыбнулась Оксана. Лине даже показалось, что та рада проявить свое умение стилиста, когда поджимают сроки. «Мы все успеем», — подмигнула она ей и предложила начать немедленно. Полтора часа Лину украсили и укладывали. Ее комната напоминала мини-салон, столько всяких приспособлений для наведения красоты в ней сейчас находилось. Завершающим этапом преображения стало облачение в новое платье, которое выбрал для нее люк, и которое Лине нравилось, хоть она и сама себе не признавалась в этом. «Украшение, достойное королевы», — восторженно произнесла Оксана, застегивая колье на шее Лины. Камни опалили кожу холодом, но сразу же согрелись в ее тепле. Немного почули, и образ можно считать завершенным. Сбрызнула она в воздух сладковатой парфюмированной воды, облако которой едва заметной влагой осело на волосах и плечах Лины, заставив задрожать от предвкушения чего-то. «А теперь ты можешь оценить мои старания!» — подвела ее Оксана к овальному зеркалу, в которое до этого смотреться не велела. «И в который раз Лина себя не узнала!» Эта красивая девушка в облегающем черном платье, с волосами, собранными на затылке и двумя прядями, свободно спадающими на плечи, лишь отдаленно напоминала ей ее. Что-то знакомое угадывалось в искусно подведенных глазах, которые сейчас загадочно мерцали. Или их такими делал яркий свет в комнате. На улице ведь уже совсем стемнело. Аромат почули слегка дурманил голову, рождая неясные фантазии. Сама себе Лина сейчас казалась сказочной принцессой. — Стоит поспешить, — вернул ее в реальность деловитый голос Оксаны. — Половина седьмого, — постучала та по циферблату часов. В дополнительных пояснениях Лина не нуждалась. Она и сама уже знала, как не любил Люк опозданий, а потому безропотно дала Оксане накинуть себе на плечи норковое манто, поправить пряди волос и вышла за дверь, слушая, как стучат по полу каблуки ее новых туфель. Люк уже был внизу, и Лина даже не удивилась тому, как великолепно он выглядит. Разве что мелькнула мысль, а над его образом тоже работает стилист, или его природная красота в этом не нуждается. Но, конечно же, спрашивать об этом она у него не стала. Да и стоило подметить восхищение во взгляде, которому он окинул ее, как моментально все остальные мысли вылетели из головы. Ей нравилось нравиться ему, даже несмотря на то, что она знала ему цену и больше никогда решила не позволять себе ошибаться на его счет но сейчас он искренне восхищался ею, и она этим наслаждалась. На этот раз Люк не был за рулем. На выставку их доставил Валера, традиционно молчавший всю дорогу. Да и Люк был немногословен. Разве что сказал, что она затмит на вечере всех, и то, что колье ей удивительно идет. Лина же не могла думать ни о чем, кроме того, что рядом с ней сидит чертовски привлекательный мужчина, внимание которого добиваются многие женщины. Ее самолюбие льстило, что он остановил свой выбор именно на ней, и она прекрасно понимала, что находится под действием его гипноза. Ведь она не забыла, как он сказал, вернее, прорычал вчера. «Завтра вечером ты будешь выглядеть влюбленной в меня и не замечать никого вокруг». Это уже происходило, чего уж там. Да поставь перед ней люка еще с десяток таких же красавчиков, она все равно не сможет отвести от него взгляда, любуясь его блестящими черными волосами, пронзительными синими глазами, точеным носом, чувственными губами. «Лина, с тобой все в порядке?» – раздался голос Люка, и только тут Лина сообразила, что не сводит с него глаз. Что все то, о чем она думает, происходит и в реальности. Она внимательно рассматривает его лицо, все время возвращаясь к губам, которым просто мечтает прижаться своими. «Я бы так не сказала», – протянула она и придвинулась к нему. Он ее настолько завораживал в темноте салона, освещаемого лишь неоном, просачивающимся с улицы, что она даже не хотела с собой бороться. Она просто дико мечтает его поцеловать и сейчас сделает это. Ты же сам не велел так себя вести. Потянулась она к его губам. Но Люк остановил ее, и в голосе его прозвучала усмешка. — Ну и парочку мы с тобой сегодня будем представлять. Ты, мечтающая о моих поцелуях, и я, не смеющий прикоснуться к тебе, чтобы не потерять сознание. А потом он и вовсе рассмеялся, немного отрезвляя Лину и заставляя отодвинуться. Что это она на самом деле? Знает же, как на него с недавних пор, благодаря его братцу, действуют ее поцелуи. Однако, как же ей с собой-то справляться сегодня? Что-то она окончательно запуталась. Потерпи до рассвета, — попросил Люк, беря ее за руку и крепко пожимая. Если все пройдет удачно, я смогу целовать тебя так долго, как только ты захочешь. Выставка полотен современного и модного художника устраивалась в огромном холле Дома культуры, о чем радостно сообщал яркий перетяг над входом здания. Желающих поприсутствовать на открытии выставки насчитывалось немало, судя по тому, с каким трудом Валерию удалось найти место на парковочной площадке, довольно далеко от входа. К вечеру подморозило, и Лине пришлось туго в остроносых туфлях на высокой шпильке, которые так и норовили разъехаться на тронутой изморосью тротуарной плитке. Если бы не люк, что крепко держал ее под руку, она бы точно опозорилась, приземлившись на пятую точку на глазах у всех тех, кто курил или просто мирно беседовал у входа в Дом культуры. Бойкий парнишка, дежуривший у двери внутри здания, первым делом вручил Лине глянцевый каталог картин и пригласил пройти в гардероб. Люк сегодня решил проявлять чудеса галантности, чем смущал Лину сверх всякой меры. Она и так еле сдерживала себя, чтобы не прижаться к нему потеснее или не заглянуть ласково в глаза. А когда он снимал с нее манто, нароком касаясь шеи, то она и вовсе испытала прилив такого возбуждения, с которым еле справилась. Чертов гипноз! Тут же разозлилась, правда, надолго ее не хватило. Уже через секунду стоило ей ощутить еще одно прикосновение его пальцев к своей коже, Как потаенные струны души вновь зазвучали трепетно и нежно, а когда он взял ее за плечи и развернул к себе лицом, она и вовсе чуть не отхлестала себя по щекам, испытав неопреодолимое желание коснуться его губ. «Ничего и никого не бойся», — проговорил он, оглаживая ее голые плечи. «Сегодня ты настоящая принцесса, а я твой принц. Обещаю не бросать одну надолго». Он не смеялся и не издевался, а, напротив, был необычайно серьезен. И Лина ему поверила, чувствуя, как внутри разливается тепло, а на глаза просятся слезы. Люк это тоже заметил, и во взгляде его мелькнуло удивление. Но хорошо, что он не стал заострять на этом внимание, иначе все старания Оксаны пошли бы коту под хвост, смытый потоком сентиментальных слез. «Готово?» — улыбнулся он. Лина кивнула. Люк церемонно предложил ей локоть, за который она и уцепилась, как за спасительную соломинку. Только это и помогло ей преодолеть широкую однопролетную лестницу на второй этаж и предстать перед глазами всех гостей, что уже прохаживались в холле, увешанном полотнами разной величины. Бокал шампанского, чтобы снять напряжение. Предложил Люк, жестом останавливая официанта, разносящего напитки. — Пожалуй, — согласилась Лина, не в силах избавиться от ощущения нереальности происходящего. Все эти нарядные гости, любопытные взгляды, приветственные рукопожатия, которыми то и дело обменивался Люк с мужчинами, большая часть которых была Лине незнакома. Кого-то она помнила по тому единственному приему в честь дня рождения Жанны, который не так-то просто было забыть. Сама Жанна тоже была тут, но к ним она не подошла, лишь издалека кивнула Люку и мазнула взглядом по Лине. И все же что-то было не так, как в прошлый раз. Не сразу Лина сообразила, что сегодня ни одна из этих красивых и разряженных девушек, что находились в холле, даже не пыталась повиснуть на шее Люка или облобызать его своими накрашенными губами. Интересно, почему? Вид у него, что ли, такой сегодня? Лина даже тайком поразглядывала своего кавалера, но ничего особенного не заметила и решила не ломать себе голову еще и этими мыслями. Шампанское отлично справилось со своей ролью, У Лины слегка закружилась голова от единственного бокала, и появилась невиданная смелость. Она даже позволила себе слегка погладить рукав пиджака Люка и чуть теснее прижаться к нему, пока тот был занят разговором с каким-то мужчиной. Кажется, он даже не заметил невинной ласки, ну или сделал вид. Приятель Люка, тот самый одаренный художник, ради которого тут сегодня собралось светское общество, понравился Лине сразу же. Эдакий добродушный весельчак, что предпочитает прожигать жизнь с шиком, нежели смаковать каждое ее мгновение. Общение с такими людьми хорошо в порционном виде. В их обществе Лина быстро устает, но зато и так, как они, больше никто не умеет веселить и поднимать настроение. Кстати, картины Лине показались подстать характеру художника. Было в них что-то шутовское, заставляющее улыбаться, даже если учитывать, что в живописи Лина не разбиралась и уж точно не считала себя ценителем. Но на картины Данила Львовского, как представил ей Люк художника, смотреть было приятно. Люк оставался верным своему слову. Если и отходил от Лины, то ненадолго и оставался в поле ее видимости, как и сам мог обмениваться с ней взглядами. Они выпили еще по паре бокалов, и вечер Лине даже начал казаться приятным. Ей нравилось передвигаться между полотнами, всматриваться в них и делиться впечатлениями с теми, кто тоже в данный момент смотрел на них. Это походило на какую-то игру, только на какую Лина не знала. В какой-то момент, когда Люк в очередной раз отошел, Лина с улыбкой разглядывала картину, изображенная на которой напоминала ей огромную тыкву. Ей даже казалось, что она видит щербатый рот и огромные глазницы среди всех тех линий, коими было испещрено полотно. Разглядывание и угадывание забавляло ее, как вдруг она почувствовала холодок между лопаток. И почти сразу же сзади раздался знакомый неприятный голос, который она меньше всего хотела бы сегодня слышать. Наслаждаешься вечером в компании, любовничка? Лина обернулась и наткнулась на колючий взгляд черных глаз. В блестящем красном платье и с распущенными по плечам черными волосами Жанна сегодня была больше, чем когда-либо похожа на цыганку. Лина даже испугалась, что она сейчас проклянет ее. И она не знала, что можно ответить этой хищной красавице. Разве что ее насмешили предположения в любовной связи ее и Люка. Она едва сдержала смех, стоило подумать, как отреагировала бы Жанна, расскажи она ей правду. «Смеешься?» — округлила смуглянка глаза. «Не боишься, что делаешь это в последний раз?» Тут же прищурилась она и придвинулась ближе к Лине, глядя на нее снизу вверх но от этого не став менее страшной. Я же предупреждала держаться от него подальше. Ты еще не поняла, что он мой и больше ничей. Тогда мне придется объяснить тебе это по-другому». «Это как интересно?» Лина, в отличие от Жанны, заметила, что к ним приближается люк. И последнюю реплику или угрозу, чем та и являлась, тот расслышал хорошо. «О, люк!» Тут же преобразилась смуглянка, поворачиваясь к нему лицом. «Я тут подумала, что твоя любовница должно быть скучной, и решила развлечь ее разговорами о, о живописи», — кивнула она на картину. «Да?» — обошел он ее и обнял Лину за талию, привлекая к себе. «А мне почему-то кажется, что ты угрожала. Я прав, дорогая?» Заглянул он Лине в лицо, и в глазах его блеснули озорные искорки. «Да ты что? Я? Угрожала?» «Ангелина, кажется?» – бросила она на Лину поистине убийственный взгляд. Она неправильно трактовала изображенное на картине, но вот я и собиралась ей объяснить. Улыбка исчезла из глаз Люка, и сам он как-то весь подобрался. Лина даже испугалась, что сейчас грянет буря. Он выпустил ее талию и сделал шаг с Жанне. Голос понизил практически до шепота, но Лина слышала каждое слово, произнесенное им. «Моя жизнь изменилась, Жанна, теперь в ней появилась Лина. И между нами с тобой все было кончено задолго до этого. Ты больше никогда не посмеешь приблизиться к Лине с угрозами. С этой минуты ты будешь выказывать ей только уважение, какого она и заслуживает». Он говорил, пристально глядя в глаза смуглянки. Лина видела, как Таня, мигая, смотрит на него, как увлажняются ее глаза, и понимала, что ослушаться внушения она не осмелится. Разве что Жанна тоже ведьма и окажется сильнее Люка. Но что-то ей подсказывало, что это не так. — Ну ладно, — тряхнула головой Жанна и неуверенно оглянулась. — Меня ждут, мне пора. Всего хорошего. И она ушла, покачивая бедрами. Лине даже стало ее жалко, ведь она лучше всех знала, на что способен Люк. — Больше она тебя не тронет, — повернулся к ней Люк. — Предлагаю отправиться домой немного поспать. С Данилой я уже попрощался за нас обоих улыбнулся он надеюсь ты не забыла что на рассвете нам предстоит небольшое путешествие забыла ли она да она весь вечер нет нет да вспоминала что если все пройдет успешно то она сможет целовать его сколько захочет